Глава вторая. Пьер показался Жеке с войским парнем. Разговаривал нормально, улыбался, иногда хмурился. Со сками подсудимых повел домой, просто провожал, ничего из себя не корчил. По пути объяснил, что звать тюрьму домом деревни — традиция арестантов. Да и зависит-то все только от отношения. Но принято называть их отсеки огромной станции тюрьмой для малолеток. Так это же глупость. Во-первых, какие они в черную дыру малолетки? Во-вторых, сектор отделен условно. Если ребята с ошейниками попробуют выйти за его границы, их просто вырубит разряд болей. Это только до отмены финального приговора. Потом смогут гулять, где вздумается. А как же посторонние в тюрьму не ходят, удивилась Лена? Автоматика не пускает, сказал Пьер, нахмурился. И что они не видели? Приговоренных за убийство малолетних психов? Вам же, по идее, нечего терять. До совершеннолетия не казнят, пережить его очень непросто. Каких психов, воскликнул Джонни? Это и вправду тюрьма, ребята, находился Пьер, и детки тут очень разные. Привозят с миров Мирового Союза приговоренных. Ваш случай довольно редкий, хотя и не уникальный, конечно. Маньяков не возят, но, думаю, если бы возили, никто не почувствовал разницы. Джонни поймал себя на мысли, что если такие ошейники тут у всех, это в определенном смысле очень полезное изобретение. Пришли на довольно обширную площадку, заполненную космонавтами. Одеты все в основном. комбинезон разных цветов и фасонов, а шейников ни у кого не было. Люди поглядывали на них, кто жалостливо, кто брезгливо. Пьер пояснил, что это станция местного транспорта. У Жеки мелькнула мысль, что здесь бы им и удрать, да только прав сержант. На огромной чужой станции у них единственное прибежище там, где все носят обручи, их дом на долгое время тюрьма. Вошли за первым вагон, проехали пару остановок, пересели, вышли на третий. Жека начал немного понимать, насколько огромна станция. Прошли бесконечными коридорами, проходили через автоматические двери. Цвета стен, пола и потолка менялись, что должно, наверное, означать смену сектора или отсека. После прохождения очередных автоматических дверей сержант сообщил, что почти пришли. Ребята оглядывали серо-белые стены новых коридоров. До столовки два шага улыбнулся Пьер. Уже голодные. Наконец подошли к автоматическим дверям. Пьер сказал «Сюда». Сторки раскрылись они вошли в зайчик уставленный высокими столиками без стульев слева уютно поблескивала сенсорами автоматика пьер поздоровался с роботом привет жадина покорми новеньких аппарат раздачи прогудел сначала оформить опять не судьба у меня же программа пьер принялся умолять оборудование но жадина будь человеком дай ребятам поесть — Дам бутербродов, по твоему офицерскому удовольствию, — жарилась аппаратура. — А то нахватайте детей, я как кормить, пусть жадина думает. Все, достал, до оформления котлет не будет. Из глубин агрегата в окошко раздачи приехал поднос с тарелками, на которых, заботливо манипуляторами, со вкусом разложили сэндвичи. Жека покрутил головой. — Да какие еще котлеты? Запивать эти сложные сооружения из овощей, разной колбасы и сыра предголосниками витаминными напитками фруктовых вкусов. что наливались стаканы просто источащих стене пяти кранов с табличками. Жека выбрал вишневый и заодно понял, что означало таинственное древнее изречение открыть кран. Ничего особенного. Впрочем, как и все эти таинственные древности. Расположились четвером за одним столиком стоя. Сержант особо подчеркнул, что идея пристанить к чему-либо пятую точку от подъема до отбоя без особого разрешения автоматически за собой болевой импульс, так что лучше даже случайно не падать. Джон потрогал ошейник и спросил, как шею мыть. — Никак. Сама моется, пока вы таскаете обруч, И вот только он задумчиво поскоб собственной молочно-белую шею, что особо диссонировала с загорелым лицом. Только после долгого ношения тех штук загар к коже не пристает. Совершенно. — Так ты тоже удилась, Лена? — А что в этом удивительного? — улыбнулся сержант. — Говорю ж вам, что не все здесь погибают. Джонни пробурчал недовольно. — Если ты тоже, Чел сразу начал орать? — Ну, извини, я смущенно улыбнулся. Я ж тогда вас конвоировал, и надо было задать вам настрой, чтоб не шалили. Я действительно сержант, и орать буду еще и похуже. Будешь хамить, могу и в рожу подать. Должна быть дисциплина. Подобрался, построжил, сказал другим тоном. И не в этом дело вообще. А в чем? Жека перешел к конкретике. Мне говорят, что это учебка. Чему здесь учат? Говорили о слючных хором Джон и Лена. Сержант удивленно взглянул на Жеку. Кто говорил? Причем неважно. Да, учебка, учат космонавтов настоящих. Кто-нибудь слышал о малых платформах? Ребята воззрелись на него со всей серьезностью. Жека отметил острый интерес рыжего Джона. То есть все слышали? приспосил очень довольный Пьер, осторожно уточнил. А о боевых малых платформах имеете представление? Ребята синхронно, уверенно кивнули. Замечательно, это сэкономит нам много слов. Пьер стал очень серьезным. В ближайшее время вы пройдете начальный курс. Вскоре после вашего совершеннолетия состоится экзамен. Заключается он в выполнении настоящей боевой миссии, против настоящих боевых кораблей. Кто вернется, будет помилован, обручи снимут, предложат контракты. Он посмотрел на них грустными, серьезными глазами. Его голос дрогнул. «В моем потоке сдали экзамены семеро из восьмидесяти. Мы тоже сдадим, Пьер», — Зарядил его жекой и со вкусом занялся сэндвичем. Ребята без эмоций сосредоточились на еде. Пьер грустно смотрел на эти юные лица. Он сделает все возможное, чтобы они ждали и заставит их сделать то, что они считают сейчас для себя невозможным. Даже если придется убить в процессе. В конце концов, ему самому вести их на экзамен буквально. На данном этапе это просто его работа. Ленка решила пока сменить тему ее, заинтересовал необычно смышленый, автомат с проблесками чувства юмора. Пьер объяснил. Оказывается, автомат самый обычный кухонный, немного доработанный местными умельцами. Вот управляется он из единого участительного центра ЧВК, кстати, не будет большой ошибкой назвать его единственным, но это может не понравиться руководству. Вообще, хороший центр для их задач мощный, да ребята сами скоро убедятся. А жадина это приложение, одно из многих тоже умники компании поработали. За разъяснениями ребята прикончили по последнему сэндвичу. Видимо, традиционную для европейского космоса жевательную резинку также традиционно проигнорировали. Отнесись с тарелками и стаканами в приемник грязной посуды, сказали роботу спасибо, услышали на здоровье, и Пьер повел их обустраиваться. Зашли в операционное участительного центра, что, по его словам, нужно было сделать в первую очередь. Узкое и длинное помещение фактически являлось тупиковым ответвлением коридора. Только вдоль одной его стены во всю длину устроили полку или стол. Над ним повесили ряд голых экранов, а на самом выступе разложили кнопочные устройства ввода. Экраны стояли потухшие, помещение пустовало. Жека не сразу вспомнил название древних устройств. «Это клавиатуры, что ли?» «Да», — я нажал кнопку на ближайший, экран ожил. «Как вы догадываетесь, в перелогу программиста в компании просто так запросто не войдешь. Это терминалы общего пользования. Скоро у нас будет людно, представьте, если все здесь разом начнут орать команды». «И зачем это может нам понадобиться?» — скривилась Лена. Я что-то набирал на клавиатуре вслепую, не отвлекаясь от экрана, пояснил. «Уроки будете делать. Еще можно написать знакомым». На Йори?» – прошептала Лена. Пьер пожал могучими плечами. «Конечно. Вы в карантине головизор смотрели. Ваш мир подал заявку на Ассоциацию Союз Европейских Миров. Пока на рассмотрении. Но какие-то функции уже включили. Почту точно». «И прямо отсюда можно написать «домой?» – воскликнула Лена». Жека Углюма рассматривал свою обувь. Джон отвернулся к другой стене. Пьер, глядя в экран, проговорил. «Можно». Только ответа скоро не жди, на межзвездные расстояния связи нет. Сообщения передаются с попутными звездолетами. «А кому ты сейчас?» — пишет, — спросил Жека. «Да вас оформляю. На котловое удовольствие, вещевое, ну и на себя, само собой», — рассеянно поговорил Пьер. «Как это на тебя?» — почему-то разразился Джон. Но порядок такой, вернулся к нему сержант, улыбнулся и вернулся к голоэкрану. Помолчал и между делом стал рассказывать. «Я в компании четвертый цикл уже. Год, по-вашему». Это если самый первый не считать. Вот. Оглянулся на Ленку, оценивающий прищурился. Вроде бы второй. Третий. Она возразила с вызовом. Первый пожал плечами, что-то набрал на клаве. Пусть третий тебе с этим жить. Так вот, продолжил он. Дали мне сержантские лычки. Я по итогам кампании, но не нашей кампании, скажем так, за отчетный период. На экране сменялись какие-то формы, заполнялись поля, ребята тоскливо следили за его манипуляциями синхронно вздохнули. «Вот по итогам кампании, по числу походов, боевых выходов, результатам и вообще, что живой еще?» Он торжественно нажал большую кнопку, кинул с удовлетворением и резко вернулся к курсантам. Сержанты по правилам кампании сами выбирают рекрутов, готовят и ведут бой. Пьер взял паузу для значительности. «Здесь пока нет никого, потому что недавно прошли экзамены. Вы первые в новом потоке, можете гордиться. Вас выбрал лучший э э насторожился Жека. Пьер смутился. — Лучший из новых сержантов компании. Вы уйти моим первым отделением. Жека угрюмо посмотрел на Джона, встретил его лишенный приязний взгляд, проговорил. — А передумать никак? Давай на свинка выберет кто-нибудь другой. — А что это ты за меня решаешь? — возмутилась Лена. — Да меня самого от вас тошнит, — признался Джон. — Да вы что? — растерялся Пир. — Отказаться от таких, таких. Да вы себе не представляете. Парни покраснели, Лена пропела вкратчиво. Каких, — Каких-каких? Верно хмурился и пророчал. Никаких уже. Повисла угрюмая пауза. Перс смягчился, и просто. Вы не предали родной мир, не отказались. Защищали с оружием в руках, стреляли по врагам. Джониван ван вообще вертолет сбил. Жека с Леной синхронно повернулись к Джону. Он поспешил перевести тему. Подумаешь, а ты сам за что здесь оказался? За убийство и грабежи на дорогах. Был Панди Байкеру, криво усмехнулся сержант. Слышали о таком? Ребята торопило на него, глядя, кивнули. Так что или вы до экзамена все между собой решите, или я вас поубиваю. Можете мне поверить?